Уныние. Мой милый друг, расстался я с тобою, душою сну в безмолвной я грущу. Бреснёт ли день за синюю горою, взойдёт ли ночь с осеннюю луною? Я всё тебя, далёкий друг, ищу. Одну тебя везде вспоминаю, одну тебя в неверном вижу сне, задумыюсь, невольно призываю. Заслушаюсь твой голос слышен мне, и ты со мною лира приуныла, на перстнице души моей больной, твоей струны печален звон глухой, и лишь тоски ты голос не забыла. О, верная, грусти, грусти со мной, пускай твои небрежные напевы изобразят уныние любви, и слушая бряцание твои у скайвс вздохнут задумчивые девы